мильда камбриленг всё время хотел стать могильщиком однако в один из смутных моментов жизни капризная судьба неожиданно сделала вираж и превратила его в плутоватого дельца каб голова у него была огромная почти лысая с редкими пучками длинных волос что рождало подозрение грязной болезни глаза большие подбородок массивный и словно вдавленный в череп, а длинный, горбатый, вечно грязный нос, нависающий над губами, придавал ему сходство с выслеживающим добычу стервятником. Он всегда одевался в чёрное, шмыгал каждую секунду носом, а немытыми ногами и потом несло от него так сильно, что у особо чувствительных его собеседников даже начинали слезиться глаза. Некоторые даже полагали, что могильщиком Эмельда всё же успел поработать и на памяти любимом деле взял несколько кусочков человеческой плоти, которые так и остались разлагаться в его карманах. Все вокруг знали, что деловые вопросы Эмельда Камбриленг решает мгновенно. В первую очередь потому, что человеком он был быстрым и сообразительным, что в деловом мире придавало ему лишний вес. А во-вторых, и это главное – потому что никто не был способен находиться с ним рядом долгое время. Какого класса катер? Самый быстрый, самый надёжный. Если есть радар, ещё лучше. Ни у одной посудины промышляющего наших берегов радара нет. На Мандрагоре был один, однако давно уже накрылся. Но у меня есть на примете быстроходный военный катер. Похоже, он вам подойдёт. Какой гроз Демиан Сентен держал рюмку у рта, не сделав пока, впрочем, ни одного глотка. Он предпочел вдыхать запах рома, хоть немного перебивающий, исходящий от собеседника, смрад. «Груза нет». «Нет груза». Эмиль де Камбриленк шмыгнул три раза носом, но с кончика его все равно закапало. Безошибочный признак того, что собеседнику удалось его удивить. «Нет груза», — повторил он. «Тогда зачем вам нужен катер?» «Чтобы отыскать другой!» «Чтобы отыскать другой?» Он знал, что никогда не избавится от этой привычки повторять чужие слова, потому тут же пояснил. «Объясните мне, в чём дело?» Дамиан синтену объяснил, как мог, естественно, умолчав о том, что конечной его целью был поджог Исла де Лобос. Таким образом, он планировал раз и навсегда покончить с проклятым семейством Пердомо, сумевшим обвести его вокруг пальца. «Когда ваша лодка вышла в море?» — задал вопрос Кабуэнера. «Позавчера на рассвете». «Позавчера. И вы говорите, что она идёт под парусами». «Под парусами. Это старый, очень тяжёлый баркас. Ему понадобилось много времени, чтобы окончательно скрыться из виду». Что вы думаете сделать, если схватите мальчишку? Передам его гражданской гвардии, чтобы его припекли за преступление. Мне не нравится гражданская гвардия. Мне тоже. Вам тоже. Хорошо. Это не моё дело. Я за тысячу дуро сведу вас с капитаном Мандрагоры. А то, что вы получите, и то, что вы думаете о гражданской гвардии... «Дело ваше. Где находится Мандрагора?» Несостоявшийся могильщик посмотрел на домиана и быстро что-то подсчитал в уме. «В данный момент она дрейфует примерно в пятнадцати милях от берега. Я переговорю с капитаном по рации через пару часов, чтобы указать место, где они должны разгрузить товар». Он несколько раз шмыгнул носом. «Если его заинтересует ваше предложение...» «Я встречусь с вами здесь же в полночь. Возьмите с собой только самое необходимое. Со мной будет человек». «Кто?» «Мой помощник. Правая рука». «Называйте его так, как вам хочется, но он будет со мной». Камбриленг нервно погладил лысину, выдернув несколько волосинок из самого густого пучка. Всё это время он неотрывно смотрел на собеседника, словно пытался разглядеть за фасадом лжи его истинные намерения. Наконец он пожал плечами. «Согласен», — сказал он. «Только не пытайтесь водить меня за нос. Потеряете время. При малейшем подозрении катер смоется. И хочу вас сразу предупредить». Даже самый быстрый пограничный катер увидит лишь его корму, пустись он в погоню. Дамиан Сентено посмотрел тому прямо в глаза и задал вопрос. «Я что, похож на полицейского? Или на таможенника?» В подтверждение своих слов он отрицательно покачал головой, словно сам был не в силах поверить в такую глупость. «Достаньте мне этот катер, и вы получите еще тысячу дуро, которые вам уж точно не осложнят жизнь!» Эмельду предложение пришлось по душе. Он протянул руку, взял набитый до отказа кожаный портфель и вытащил из него потрёпанную карту архипелага. На ней было так много пометок, что слова уже давно слились в одно, превратившись в странного вида иероглиф. «Котором часу, говорите, вышел этот парусник из Лансаротте?» «На рассвете». «И какую скорость развил? Три узла?» «Наверное, меньше, хотя я не очень разбираюсь в таких вещах». «Хорошо. Скажем, от трёх до четырёх узлов». Он вытащил карандаш и быстро что-то подсчитал на одном из углов карты. «Посмотрим. Если, как вы говорите, у них на борту убийца, то, вероятнее всего, они пойдут между островов». Он провёл воображаемую линию и очертил широкий «Круг». «Скорее всего, они находятся вот здесь, чуть севернее острова Ла Пальма». Демиан Сентено запустил руку в карман рубахи и положил несколько банкнот на стол. «Здесь тысяча дуро», — сказал он, «чтобы вы видели, что я говорю серьёзно и были заинтересованы убедить капитана в выгодности сделки. А теперь вас предупреждаю я. Не пытайтесь водить меня за нос». Эмиль де Камбреленг сгрёб деньги с той же быстротой, с какой хищная птица проглатывает ящерицу. Он встал и сложил свою потёртую карту. «Приходите сюда же в полночь и оставьте причитающиеся мне деньги», — сказал он. «Капиталом людей моей профессии является слово. Когда мы договариваемся, мы выполняем уговор». «Иначе сделка заканчивается, ибо здесь нет ни бумаг, ни адвоката, ни закона. Однажды совершишь ошибку, и тебе уже никто не даст второго шанса». Он снова шмыгнул носом и улыбнулся. «Единственное, на что ты можешь рассчитывать в этом случае, так это на выстрел в затылок». Он ушел, оставив за собой шлейф тяжелого запаха потных ног, и Дамиан Сентено вынужден был отвернуться и глубоко вдохнуть, потому как от смрада у него уже комок стоял в горле. Он выждал некоторое время почти с единственной целью, чтобы прийти в себя и перевести дух. Положив несколько монет на стол, он вышел на улицу, и полной грудью вдохнул воздух, насыщенный запахами причала, бензина и смолы, которые ему показались даже освежающими. Затем, не торопясь, он прошёлся до бара «Атлантико», находившегося у самого моря перед входом в порт, и встретился с Хуста Горига, который поджидал его, читая спортивную газету. «Думаю, что этой ночью у нас будет катер», — сказал Дамиан я говорил с одним типом. От него воняет так мерзко, что не будь он человеком слова, его должны были бы уже давно пристрелить. Тебе удалось узнать, что ты хотел? Улица Мерафлор вон там, в четырёх или пяти кварталах. Вся улица буквально кишит проститутками, но мне порекомендовали касса де лаунгара Кажется, это единственное место, где не подкладывают слабительного». Они неторопливо зашагали прочь, и пока они поднимались по широкой площади Канделярия, Дамиан Сентену посматривал на парочки, которые в эту пору попивали прохладительные напитки на террасе кафе «Коатра на Вдруг он спросил. «Ты хоть раз спал с женщиной, которая не была бы проституткой?» «А что, разве такие бывают?» хусто Горриго расхохотался со своей собственной шутки. «Думаю, что да». Когда мы вступили в Мадрид, я познакомился с одной девочкой. Её жениха расстреляли, а ей подлили столько клещевинного масла, что она и 100 метров не могла пройти, чтобы не оправиться. Она, конечно, не была красавицей. Впрочем, и уродкой её назвать было нельзя. А вид у неё был такой, словно она каждую секунду ждёт, что ей надают пинков. Мне было её жалко. Демиан Сентено искосо посмотрел на товарища. Во взгляде его плескалось недоверие. «Тебе?» «Неужели ты думаешь, что я всегда был сучьим сыном?» — ответил Хуста. «Было время, когда я даже помогал слепцам переходить улицу». Он с досадой прищёлкнул языком. «Хотя мне так ни разу и не удалось подвести хоть одного под грузовик. Ты мне однажды спас жизнь. Это потому, что ты не слепец, и я решил, когда-нибудь ты меня отблагодаришь». Так не спеша они прошлись по улице Крусверда, останавливаясь время от времени перед витринами магазинов, посматривая на проходящих мимо девчат, словно два старых друга, у которых этим летним вечером и другой заботы не было, как отправиться в бордель. «Что ты думаешь об этом деле?» — спросил Дамиан Сентено. «Тебе не кажется, что над нами подшутили?» «Ни в коем случае», — ответил хусто Горига уверенно. «Да и что ещё мы могли бы сделать?» «Убить кого-нибудь, чтобы тут же примчалась гражданская гвардия? Гнаться за ними, когда они ещё затемно снялись на этом проклятом баркасе? Сколько я не крутил всё это в голове, и не нашёл другого выхода. И знаешь, меня радует, что они ушли со своего острова и сейчас находятся все вместе. Теперь дело лишь за тем, чтобы накрыть их». «Этот океан очень большой». «Знаю. И очень глубокий». «Однако мы найдём их». Он обвёл рукой окружающие их дома. «Посмотри вокруг. Здесь есть улицы, и автомобили, и шум города, и электричество. Здесь мир, который нам знаком, и в котором мы знаем, как себя вести. Совсем иначе, чем в том проклятом Плайе Бланка с его верблюдами, тишиной и странными людьми. Теперь всё изменилось». «Не нравится мне море» никогда не нравилось заявил с кислым видом доман синтенну пока не в море а не в своей стихии не будь глупцом упрекнул его хусто что старый полузгнивший баркас может противопоставить современному быстроходному катеру мы их возьмём».